Глава третья. Человек, которого выслеживают. Надо отдать справедливость полиции того времени. Даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно исполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий, и бросить общество на произвол судьбы только потому, что правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, не нарушая своего хода. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, Продолжал вести слежку. Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, неподалеку от моста инвалидов. В наши дни там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился. Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, как будто избегая, и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий сзади старался нагнать его. Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил. Оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу. Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась на стороже. Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду. Тот, кто преследовал высокий здоровый мужчина, был силен и должно быть жесток в схватке. Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но убегал в бессильной ярости. Наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде и мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх. Берег был безлюден. Не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни грузчиков на пришвартованных к причалу баржах. Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в дырявой блузе, а второй — почтенным, должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке. Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей если бы увидел их поближе. Какова была цель второго? По всей вероятности, одеть первого потеплее. Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее — почетно, быть одетым в красное — позорно. Существует пурпур общественного дна. Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий. То, что второй позволял ему идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой. Эту догадку подтверждает то, что человек в застегнутом сертуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак извозчику. Извозчик, очевидно, сразу сообразил, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого. Фиакр катился под деревьями и Елисейских полей. Над парапетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке. В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф. «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай». Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, по которому в те времена извозчики, ехавшие из Паси могли спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии. Пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры. Возможно, что человек в блузе собирался подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях, где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу. Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Море в Париж полковником Браком, так называемого дома Франциска I а там и карауль не рядом. К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной. Его положение явно становилось отчаянным. Что ему оставалось делать? Только броситься в сену. Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную. Дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон. Справа ему отрежет путь отвесная стена, слева и спереди — река, с тыла — представитель власти. Правда, конец береговой косы загораживала от глаз куча щебня, шести или семи футов в высоту, оставшиеся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов. Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной. Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся из глаз преследователя. Потеряв его из виду и думая, что его не замечают, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он в изумлении остановился. Человека, за которым он охотился, не оказалось. Оборванец исчез бесследно. Берег тянулся за грудой щебня, не далее, как на тридцать шагов, а затем уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной. Беглец не мог броситься в реку, не мог перелезть через стену незамеченным. Куда же он девался? Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась береговая коса и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку, на трех массивных петлях с тяжелым замком. Эта решетка, нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Ручей впадал в сену. За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора. Человек скрестил руки и устремил на решетку негодующий взгляд. Ничего не добившись взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя оказалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа. Во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Стало быть, тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ. Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул «Это уже чересчур! У него казенный ключ!» Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли, в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо «так-так-так». После этого, неизвестно на что рассчитывая, то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли как туда войдут другие, он с терпением из щейки притаился в засаде за кучей щебня. Извозчик, следивший за всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу. Мешки, хорошо знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Йенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные фигуры человека на берегу и фиакр на набережной.